Джонсон уже видел труп и не встал подходить к столу. Он остановился в дверях и скорчил гримасу отвращения. Несмотря на кондиционер, вонь в морге была ужасная. Сдвинув шляпу на затылок, Хармас долго рассматривал брендые останки Филиппа Барлоу, а потом повернулся к Джонсону. «Вы исследовали пулю?» «Да. Результат готов?» «Нет еще. А когда будет?» «Наверное, сегодня. А зачем вам это?» «Да есть одна дейка», — сказал Хармас. «Давайте позвоним в участок и узнаем, есть ли у них что-нибудь». Они прошли в кабинет врача, и Джонсон позвонил на службу. Через минуту они продиктовали результат экспертизы, которую он тщательно записал. Повесив трубку, лейтенант поднял на Хармаса удивленный взгляд. «Да вы просто волшебник, здоровый мой!» — воскликнул полицейский. «Обе жертвы были убиты из пистолетов 38-го калибра, но из разных. Пули отличаются друг от друга». «Что вы об этом думаете?» «Я этого не знал», — ответил Хармас. «Я только сказал, что вся эта история очень подозрительна. Разумеется, наш лысый маньяк мог иметь два револьвера, но я в этом сомневаюсь. Ну, в общем, поживем увидим». Вскоре после шести часов вечера Энсон покинул своего последнего клиента и отправился в Марлборо. Выходя из машины, он подумал, что Джонсон вместе с Хармасом сейчас наверняка допрашивают Мэг. Он бы много дал, чтобы присутствовать при этой беседе, господи, только бы она не натворила глупостей. Хорошо бы позвонить ей и узнать, о чем шла речь, но это слишком опасно. А тут еще досье, о котором говорил Хармас, интересно что за сведения собрал эти крысы из следственного отдела. Неужели Мэг набрала ему про свое прошлое? А может, Мэддокс установил, что у нее были любовники? Наверное, не следовало говорить Хармасу, что Мэг хорошо жила с мужем. Это была ошибка, ошибка, исправить которую... Привет, Джонни! Энсон вздрогнул и повернул голову. Перед ним стояла дерзко улыбающаяся Фэй. Добрый вечер. Сухо, ответил Извини у меня деловое свидание, я уже опаздываю. Она схватила его за рукав. Подождет твое свидание. И не рассказывай мне сказки. Сегодня вечером ты возьмешь меня с собой, и мы вместе промотаем то сокровище, которое ты откопал неизвестно где, ясно? Энстон вырвал руку. Пошла к черту. Можешь предлагать свои прелести кому угодно, только наконец отстань от меня. Он повернулся, перебежал на другую сторону улицы и вошел в отель. Фэй со злобной улыбкой посмотрела ему вслед и отправилась в бар, где обычно коротала вечера. Медокс резким движением отодвинул пачку документов и несколько бумажек свалилась со стола на ковер. Шеф контрольной службы. Взял в руки какой-то страховой полис и принялся читать, когда на пороге появилась бетти -шоу. Пришел мистер Хармас, зар. Доложила она. Мэддокс отложил бумагу и с отсутствующим видом уставился на свою секретаршу. В некоторое время он Казалось, не замечал Петти. Потом его взгляд оживился. Хармас. Переспросил он. Хармас? Пусть входит. я да побыстрее. Маэстро вышел из состояния транса. Возвестила Петти, возвращаясь в приемную. Он вас ждет. ждет переступил порог кабинета и уселся в кресло. Было 15 минут десятого. Ну, что нового? Спросил шеф. А кое-что есть. Правда, я еще не обмозговал данные, которые добыл, поэтому и решил прийти к вам. Во-первых, бар мы ужили... Колено в грязи, и к дому это настоящий хлеб, иначе не назовешь.